6 Господа, подруги, братцы, надо срочно разобраться. В наш народ вселился бесс под названием страшным секс. Ночь чью тёмной бессонной секс придумали масоны. План составили, и вот оболванили народ. Дадим мы сексу бой. Дадим мы сексу бой. Нет к сексу никакого интереса. Но прочитав журнал с названием Playboy, мы скажем дружно: "Руки прочь от секса". И в журналах, и в газетах возникает тема эта по ночам, а также днём вечно думаем о нём. словно щупальцами спрута секс ковал нас и опутал буржуазный этот секс будет пагубный рефлекс дадим мы сексу бой дадим мы сексу бой нет к сексу никакого интереса но прочитав журнал с названием плейбой мы скажем дружно руки прочь от секса Спода подруги, братцы, если честно вам признаться, секс не главный в жизни враг. Это знает и дурак. Пусть ругают секс злодеи. С каждым годом молодее он шагает по стране, повышается в цене.